и мстительных расчетов. И даже друзья его опасались, что победа может вскружить ему голову. Однако не настолько, чтобы он стал прибегать к таким же необузданным мерам, как Марий и Сула. Он не совершил в своей жизни ничего, что давало бы повод опасаться такой же предельно жестокой тирании. К тому же, подозрению нельзя придавать такого же веса, как очевидности. А вот почему я не верю оценке, которую Тацит дает Помпею. Если в повествованиях его мы находим естественность и правдивость, то, может быть, объясняется это именно тем, что они не всегда точно соответствуют выводам из его же положения. Развиваем их им согласно, за ранее установленныму плану. И часто вне всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени не стараясь подогнать под своё задание. Ему нечего оправдываться в том, что, повинуясь законам своего времени, он защищал языческую реликвию. Её понятия не имел обыственный. Это беда его, а не порок. Я особенно пристально вникал в суждения Тацита, и не все в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тибери отправил в Сенату, что мне написать вам, господа, и как вам писать, и чего бы я мог не написать вам в эти дни. Да нашлет на меня боги и богини еще худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос. Он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими тебере угрызениями совести. Во всяком случае, читая Татцета, я не могу разометь его основание. Довольно мелким представляется мне Татцет И в том месте, где, упоминая о высокой должности в Риме, которую он одно время занимал, он считает нужным присовыкупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не ищи славе. Черта эта для столь высокой души, по-моему, неподобающая. Ибо тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. А если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то, не раздумывая, станет приводить примеры из своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке. Нужно во имя истины и свободы быть выше всех этих истинных, общих принятых правил учтивости я же осмеливаюсь говорить не просто о себе, но даже исключительно о себе. Писать о других вещах означает для меня сбиваться с пути и уклоняться от своего предмета. Я не настолько неразумно люблю себя и не так уж крепко к себе привязан, чтобы Не быть в состоянии бросить на себя взгляд со стороны, как на соседа, как на дерево. Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь. Бога мы должны любить больше, чем самих себя. И хотя мы знаем Его гораздо меньше, но говорим о Нем неправильно. сколько нашей душе угодно. Если эторение отца-то дают о нём правильное представление, он по всей видимости был большой человек, благородный и мужественный, обладающий разумом чуждым суеверия, философским и великодушным. Свидетельства его кажутся порой слишком уж смелыми, как, например, рассказ а солдате, который нёс вязанку друг. Руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примёрзли к ноше.